Глава 6. Тайное задание. М-да. <звы> понятие проставы на новом месте работы или службы придумано не вчера и не исчезнет никогда. В первый-то день они отправились в кабак всем десятком, пропивать 2 рубля, доставшиеся им за то, что привели Михаила. С жалованьем каждый поступал по своему усмотрению, кое у кого и семьи имелись, и жили они не в гряднице, а в городе. А вот такой приработок непременно спускался в кабаке, что способствует сплочению. Но сегодня угощал Романов, и не имеет значения, что первое своё жалованье он ещё не получил. «Влейся в коллектив и точка». Сразу после испытаний Гораст отвел новичка на склад, где того облачили в полный русский доспех. Беглого осмотра оказалось достаточно, чтобы понять, что изделие особым качеством не блещет. В свое время Михаил облачал своих дружинников в сталь, как, впрочем, такую же поставлял и Мономаху. Это же была из вороненных железных пластин – Защита получается куда серьёзней кольчуги, но всё же не то. Зато меч из хорошей стали. Не самое лучшее из того, что ковали в пограничном, но и не ширпотреб какой. А работу тамошних мастеров Михаил узнал. Вес, баланс, удобный хват, а главное, нашлись специальные ножны, позволяющие носить клинок за спиной и без труда выхватывать его из такого положения. К слову у местных воинов популярностью такие не пользовались. Они искренне полагали, что в мечу место на боку. Хотя настоящая причина крылась в том, что такое положение им было попросту непривычно. А вот Романову очень даже наоборот. Определив обновы в Гриднице, направился прямиком на Постоялый двор. Видя, как наниматель собирает вещички, Третьяк всполошился было, но Михаил успокоил мальца, что плата останется у него в полном размере. Спустившись вниз, сторговал трактирщику свою конягу, после чего двинулся в оружейный конец. Расторговав все лишнее имущество, Михаил решил, что коль скоро ему вести дела на Руси, значит и деньги лучше иметь соответствующие. Поэтому опять посетил банк, где обменял серебряную гривну и браслеты на рубли. Причем серебром взял немного, всего-то сотню рублей. Остальное золотыми червонцами, благо те имелись в наличии». С одной стороны оно вроде как удобно, вес уменьшается в двенадцать с половиной раз, да и объем куда как скромней, но с другой неудобно в расчетах, русичи предпочитали золоту серебро. Бог весть, с чем это связано, но факт остается фактом. Вечером того же дня состоялось бурное застолье, а наутро, проклиная свою тяжкую долю, весь десяток вывалил на тренировочную площадку. Бражничать, бражничай, а физическую форму поддерживай на должном уровне. Никто не станет платить тебе жалования за красивые глаза. К концу недели сослуживцы начали намекать, что неплохо бы и проставиться. Благо, завтра воскресенье, а значит и день отдыха. Вот и бражничают, оглашая стены кабака громким гомоном, здравицами и смехом. Гараст, а что происходит в Червине? Я краемухо слышал, что не все вои остаются в княжей игре-днице. Многих отправляют прямиком куда-то на выселки. Ты от кого это слышал? Скосив взгляд на Михаила, поинтересовался десятник. Захмелеть ещё не успел, взгляд твёрдый и требовательный. Сразу видно, что неопределённый ответ он не примет. Ещё один камушек в пользу того, что тут зреет заговор. Перед светы второй сотни обмолвился, и не думая запираться, ответил Михаил, прикладываясь к кружке с пивом. Уясни одно, Михаила, твоё дело служба ратная, остальное тебя не касается. Как скажешь, десятник, пожав плечами, легко согласился Романов. А вот так и скажу. В этот момент в кабак вошёл уже знакомый Романову новичок Елисей. Поренёк замер на секунду в дверях, после чего уверенно направился к бражничающим воям. Склонился к уху Горазда и что-то прошептал. Судя по кислой мине, сказанное явно не обрадовало Десятника. «Все, браты, пображничали и Будя». «Как это Будя? Горазд, да мы только по две кружки пива и спили!» сокрушенно произнес Зван. «Все, я сказал, собираемся». «Поставь», – потребовал Птаха, вперев взгляд в одного из воев, который, похоже, решил добить оставшееся в кружке пиво. «Вообще-то вреда не будет», – Пусть оно тут и покрепче, чем в мире Романова, но и мужики, что твои лоси, как на подбор. Да только это не имеет значения. Старший уже отдал приказ и вольности не потерпит. Авторитет – штука такая, им не разбрасываются. «Куда хоть отправляют?» – со вздохом поинтересовался Зван. «Не знаю, велено прибыть на княжий двор. Пошли». Так и не успевшие захмелеть дружинники с хмурым видом покинули кабак. Так хорошо начавшийся вечер был безнадежно испорчен. И ведь непонятно из-за чего. А так всегда обиднее всего. Едва прибыли к княжьим палатам, как их направили на склад. Возиться там при лампе, пусть и с отполированным отражателем, то еще удовольствие. А выдать все потребное надюжену воев, да так, чтобы не большое, не маленькое, а в самую пору, дело непростое. Тут ведь о размерном ряде и слыхом не слыхивали. Разве только изделия сразу делаются в расчёте на подгонку? К слову, времени едва на неё родимую и хватит. С рассветом, облачившись в кольчуги отряд должен выдвинуться в путь. А ведь всё должно сидеть как влитое и не выглядеть снятым с чужого плеча. И вообще, плохо подогнанная броня не подспорье, а сущее наказание. Это к витие голову можно сложить. Михаилу повезло, с размером угадали сразу. И можно обойтись без подгонки. Единственное, воронения не было, и несмотря на сало, стальная рубашка успела покрыться лёгким слоем ржавчины. Пришлось попотеть, оттирая её в песке. Но хотя бы до коррозионных раковин не дошло. Не то чтобы это сильно повлияло на прочность металла, железо не сталь, но отчищать такое изделие замучился бы. После этого поместил кольчугу в затопленную русскую печь. А затем прогретый металл опустил в льняное масло. Простой и эффективный способ воронения. С его же лёгкой руки он уже лет 30 как получил довольно широкое распространение во всяком случае на Руси. Ну и зачем ты это сделал? Глядя на его старания, поинтересовался Гараст. Да лениво мне что-то каждый раз бороться с ржавой. А так хватит надолго. А кто тебе сказал, что мы отправляемся надолго? Гораст, мне вообще ничего не сказали. Я, конечно, понимаю, что моё дело маленькое махать мечом и рубить того, на кого укажут. Но чтобы служить исправно, мне нужно знать малость побольше. Вот только объяснять мне ничего не желают, а я привык подходить ко всему обстоятельно. Так и жить проще и выжить с подручней. Понятно. А теперь иди на склад, вернее, ту кольчугу возьми другую и приведи в должный вид. Я чистить броню на складах князя не подрежался, покачав головой, возразил Михаил: "Ты сделаешь так, как я сказал". "Если объяснишь, в чём причина, может, и сделаю", глядя в глаза десятнику, без тени сомнения в собственной правоте ответил Романов. "Это мой приказ. Приказы нужно ставить чётко и ясно, чтобы потом не возникло недопонимания. Я 3 часа убил на эту кольчугу и к своему труду имею уважение. Так в чём причина, Гараст?" Причина в том, что в оранёт доспехи только на Руси. Есть такое дело. Остальные предпочитают форсить в начищенных до блеска, что Романову совершенно непонятно. И ладно бы он в своё время сохранил способ в секрете, но ведь ничего подобного. Однако европейцы, да и многие русичи, не желали ходить в чёрных доспехах, предпочитая броню сверкающую на солнце. «И кто, будучи в своем уме, не признает в вас русичей?» – пожал плечами Михаил. «А что до меня, то я лях, и на это указывает мой говор. Я и прежние свои доспехи воронил, и где только меня не носило». «Ну а то, что оно новое...» «Да без разницы, но если тебя это беспокоит, сейчас обработаю песочком, живо состарится». «Делай», – наконец сдался «десятник». Ночка выдалась короткой, и толком отдохнуть не получилось. С рассветом весь десяток выстроился на заднем дворе, облачённые кто во что гораст, словно и не княжьи дружинники, а сборная солянка. Есть такое дело. Сегодня на Руси облачение и вооружение у дружины всё больше однотипное, что серьёзно выделяет их в ряду других государств и выводит в один ряд с Византией. Хотя ни князьям, ни боярам никто это в обязанности не вменяет. Несмотря на ранний час, провожать их вышел лично князь. Подозвал к себе Гаразда, о чём-то с ним потолковал, после чего обратился к остальным. Другие мои, дело я вам поручаю серьёзное и важное. Не удивляйтесь, что идёте вы тайно, и тому, что называться будете не моими дружинниками, а дружиной наёмников, пребывающей с охраной караванов. То нужно для дела. И главное, помните: Не просто так мой выбор пал именно на вас, а от большого доверия. Потому как в Комыновом может и усомнился бы, но только не в вас. С Богом. Ну вот молодец какой. Повысился на оценку дружинников, подпустил немного лести. Взрослые мужики, прошедшие не одну сечу, забравшие много жизней, ни единыйжды посечённые, но по сути добродушные и наивные. А то как же? Князь добрым словом помянул. доверие выказал никому иному, а именно им. Вроде и немудрёные слова, а вои готовы были горы свернуть. Только об этом и разговоров было, пока они покидали просыпающийся град. Михаил же отмалчивался, да вслушивался в разговоры. Время есть, ещё успеет задать наводящие вопросы. Пусть пока сами говорят, глядишь и всплывёт что-то интересное. Самому ему всё же лучше держать рот на замке. Легенда у него шита белыми нитками, и уж тем более на фоне того, что направлялись они по торговому тракту, по которому он добрался до Червеня, только теперь двигался в обратную сторону. Причём в небезызвестный городишко Тарнов, куда им предстояло добраться к исходу завтрашнего дня. А там ведь его могли и опознать, хоть и не обязательно. Помнится, в фильме его детство пограничный пёс Алой, прапорщик, став я задачу кинологом, сказал: собакам при необходимости давать десятиминутный отдых, себе специального отдыха не давать. Вот точь в точь их ситуация. Вы же дём передышку ещё давали, кроме того, несколько раз переходили на шаг, ведя их в поводу. О том, чтобы отдохнуть самим, не могло быть и речи. Вот интересно, если они так спешат, от чего бы тогда было не выдвинуться о двух конь? Да они тогда это расстояние и вовсе за день покрыли бы, и не так вымотались бы, как сейчас. Но нет, отправились имея по одной лошадке. Впрочем, это ведь стайная операция. А они выступают в роли наёмников в поисках работы. А в такой ситуации заводная лошадь смотрится более чем странно. Но вот зачем она им при охране каравана, который и без того плетется со скоростью пешехода? Тут-то и оно, что не нужна, зато требует ухода и дополнительных расходов на содержание. На ночь встали километрах в сорока от своей цели, отмахав за день не меньше девяносто. Да еще и прежде чем позаботиться о себе, обиходили лошадей. Этот живой транспорт, насколько полезный, настолько же капризный. У неродивого хозяина быстренько ноги протянет, ну или копыта отбросит. Это уж как кому. Управившись с лошадьми, приступили к приготовлению ужина. За день устали настолько, что ни о каком сне не могло быть и речи. Нужен минимум час, чтобы отдышаться, развеяться и сбросить напряжение, а то и так завалишься и проворочишься всю ночь. Ну а раз всё одно время тратить, то и причин сидеть на сухомятке никаких. каша приготовится достаточно быстро, а под горячее оно и спаться будет куда лучше. Еще и часовым придется бороться с сонливостью. Пока ждали ужин, говорили обо всем и ни о чем. К слову, вспомнили и о выселках. Это к мимоходам, как о некой ссылке для дружинников, потому как туда в основном определяли новичков и командиров из старой дружины. Нихаилу сделали исключение, потому как такие вои встречаются нечасто. Вот так. То есть, если свои вспоминают о выселках, то тут всё нормально. И Гараст стойку не делает. А как только распустил язык пересвет, то непременно доложить по команде. Видел Романов, как десятник обращался к сотнику, легонько кивнув в его сторону. И так и да. В свете этого вполне возможно, что сейчас бойцы забрасывают удочки на случай заинтересованности Михаила. Если так, то не дождётесь. Михаила. А чего ты отмалчиваешься? Поинтересовался Болагур зван. Так о чём говорить-то? Да хоть о бабах, а то прямо как не родной. Ну ты прямо как мой знакомец. Если мужик не пьёт, либо дюже хворий, либо дюже сволочь. Вроде и не сказал ничего такого, однако десяток грянул дружным хохотом. Вообще-то и не десяток, а полная дюжина. Неровный счет, обычная практика в местных реалиях. «Я запомню», — вытирая глаза, произнес Зван. «А можешь еще чего рассказать, а то браты моей шутки уж все знают». «Ну, может, тогда тяжком тебе расскажу, а ты уж потом всем и поведаешь». «Чего это потом?» — вскинулся Добролюб. Добродушный здоровяк двадцати пяти годочков. Сейчас сказывай, предвкушая веселье, подбодрил Михаила Ждан, коему на вид лет двадцать. Хм, задумался Романов. Обычно, вроде знаешь, множество анекдотов, но как только доходят до дела, они куда-то улетучиваются. Нечто такое витает рядышком, да никак не ухватишь. Правда, это не его случай. Он просто не может ничего забыть. Стоило подумать об анекдотах и только успевай выбирать. «Ну, слушайте притчу». Малец приходит на торжеще с туяском, протягивает бортнику и просит наполнить медом. Тот чин-чином наполнил до краев, а мальчонка и говорит, мол, я мед унесу, а монету мамка завтра занесет. Озлился бортник, вот еще, и вылил мед обратно. Мальчонка отошел в сторону, заглянул внутрь и говорит... «А мамка-то права была, мёду на стенках осталось столько, что хватит заправить несколько блинов». Так себе анекдот, ну и слушатели неискушённые. Михаил это уже давно приметил. Так что прошёл он на ура, высекая слёзы и подводя животы. Ржали все, как кони стоялые, включая и гораздо с часовыми. Последние толком ничего не расслышали, но товарищи смеялись так заразительно, что они просто не удержались». За первым последовал второй, а там народ начал наседать, требуя ещё и ещё. Так и сыпал, как из рога изобилия, пока каша не поспела. Им даже потребовалось ещё какое-то время, чтобы успокоиться и наконец приступить к ужину. Вторнул прибыли во второй половине дня, и сразу же напостоял и двор, что в городище. Горост отправился выяснять насчёт найма. Ну или получить указания от того, в чье распоряжение они прибыли. Михаил все еще понятия не имел, за каким, собственно говоря. Понятно, что нужно будет тайно сопроводить какой-то груз. Но какой? Вот в чем вопрос. С другой стороны, какая ему разница? Для него сейчас главное заработать доверие и влиться в коллектив. Что же до сбора информации, то это дело придется пока отставить». если только из-под воль начать выведывать, опаивая новых сослуживцев. Вообще-то неплохо бы озаботиться зельем «Правды», благо вся его прежняя память доступна в полном объеме. Но просто так его не приготовить. Кроме ингредиентов, которые на местном торжеще купить не так уж и сложно, нужно еще и тихое место. Для изготовления настойки необходимы соответствующие условия. Но может ведь случиться и так, что потребного на торжеще в Червене не окажется. Часть можно прикупить и здесь, в Тарнове. Правда, существовала опасность, что его могут узнать, а потому придется идти в город в броне, да еще и со шлемом на голове. М да, дурная затея. В кольчуге еще бог бы с ним, но если еще и в шлеме, то он точно привлечет к себе внимание. С другой стороны, кем был Лешек? Обычный мужик-лапотник. Представить его в кафтане знакомые еще могли, но в воинском обличье. Он и драться-то толком не умел. И на кулачные потехи никогда не выходил. Так что сомнительно это. Опять же, Михаил подстриг свою окладистую бороду, придав ей более аккуратную форму. Конечно, так себе маскировка, но знавшие Лешика недостаточно близко, скорее всего, его не признают. В принципе, в плане отношений с паном Милошем ничего страшного в этом нет. Михаилу проще самому заявиться домой, закрыть все вопросы, обеспечить семью реципиента и отправиться дальше своей дорогой. Иное дело, как на подобное отреагируют дружинники и князь в частности в свете то зреющего заговора. Так что лучше бы не отсвечивать.